Среди посетителей магазина Хуана мальёфре стилисты и дизайнера, полицейские вряд ли составляли большую долю. Мало того, девушка, встречавшая клиентов у входа, вроде бы никак не могла сообразить, что это вообще за профессия. Гарсон попытался ее вразумить и уточнил, что мы служим в отделе, который занимается убийствами, чтобы в ее мозгах, совсем переставших работать от неожиданности, возникли хоть какие-нибудь просветы. Но первое, что пришло в голову девицы, — это убрать нас куда-нибудь подальше с глаз клиентов, сновавших по залу, словно мы были парой вышедших из моды подставок для зонтов, недостойных их заведения. — Присядьте вон там, — пробормотала она, мотнув головой в сторону самого укромного угла. — Сейчас я доложу сеньору Мальёфре. «Мы лучше пока побродим», — ответила я, не теряя присутствия духа, и принялась осматривать выставленную в огромном зале мебель. Гарсон последовал за мной. Младший инспектор во все глаза глядел на гостиные и столовые, на фальшивые окна с образцами шторы и торшеры, так будто мы оказались среди живых свирепых тварей, которые в любой миг могут на нас накинуться. «Не нравится?» — поинтересовалась я. — Не знаю, что вам сказать, — ответил он, уставившись на стол с основой в виде слона. — Пожалуй, я бы никогда не освоился в доме, где столько всяких препятствий, и я тоже. Слава богу, а уж я подумал, что они мне не нравятся только потому, что со вкусом у меня беда. — Ничего подобного, — пояснила я, понизив голос. — Просто это такой общепринятый стиль, чтобы пустить пыль в глаза, ну, то есть... — С большими претензиями. Для новоришей, что ли? — Я бы сказала иначе. Для людей, благомыслящих. Между тем девица смотрела на нас так, словно боялась, как бы мы не стянули одно из этих чудищ. — Да вы только поглядите на эту койку! — воскликнул Гарсон, чуть громче положенного. И койка того стоила. Четыре восточных раба с мускулистыми телами, причудливо изогнувшись, держали барочный балдахин. «Представляете, инспектор, вздумая втащить этот шедевр в свою спальню, пришлось бы снести стену. И для чего такое, по-вашему, нужно?» «Не поняла вопроса. Ну, я хочу сказать, эти мужики в тюрбанах и столько занавесок вокруг, они ведь не для того придуманные, чтобы там спать, а вроде бы для чего-то другого. «Очевидно, они дают своего рода вдохновение», — съязвила я. За нашими спинами раздался голос. «Привет, как дела?» Мальёфре был из числа тех торговцев-художников, которые всегда обращаются с клиентами как с самыми близкими друзьями. Он повёл нас к себе в кабинет, всеми способами демонстрируя, что воспринимает наш визит как самую обычную вещь, и что интерес полицейских его ничуть не беспокоит, а такое поведение меня сразу насторожило. «Как же надо растеряться, чтобы так явно перегибать палку, изо всех сил изображая беспечность и раскованность!» — Синьор Мальофре, мы посетили вас в связи с гибелью Эрнеста Вальдеса. — Какой ужас, правда? Я только сегодня утром прочитал об этом в газете. — Вы прочитали сегодня, на самом деле убили его несколько раньше, поэтому нам хватило времени, чтобы найти в его личных бумагах свидетельство того, что он был вашим клиентом, так ведь? — Он был очень известным человеком, очень популярным. Я сразу обратила внимание на уклончивость его ответа. «Так был он все же вашим клиентом или нет?» «Да, да, я знал его, он сюда захаживал». Гарсон взглядом попросил меня, чтобы я передала дело в его руки. «Синьор Мальофре, в бумагах Вальдеса мы нашли счет, выписанный в вашем салоне». — Счет на три миллиона писе. Там стоит и дата, весьма недавняя, так что, надеюсь, вам будет нетрудно восстановить в памяти всю историю. Я заметила, что декоратора прошипот, ему стало явно не хватать воздуха. — Ну, разумеется, я занимался его гостиной, и очень доволен результатом. Получилось просто, но мило. Вальдес оплатил этот счет. Мальофре фальшиво как-то через силу рассмеялся. но смех его больше напоминал вопль ужаса. «Неужели полиция теперь занимается еще и долгами убитых?» Гарсон без всякой жалости гнул свое. «На банковских счетах Вальдеса нет сведений о чеке, выписанном на ваше имя, и он не снимал соответствующие суммы в указанное время». Мальо изменился в лице и повернулся ко мне, начисто забыв про свои светские замашки. «Инспектор, мои клиенты — не рядовые люди. Они, как правило, зарабатывают много и платят большие налоги в государственную казну. Я сам спешу вас заверить, почти до последней мелочи декларируя свои доходы. Но если иногда... Я хочу сказать, если они выражают желание...» Я все поняла. «Мы не из налогового управления, и эта тема нас не волнует. Мне бы не хотелось, чтобы из-за ерунды... Можете не беспокоиться, это останется между нами. Мы хотели бы выяснить совсем другое. Вальдес заплатил вам, что называется, мимо кассы, так? Он настаивал на этом. Сказал, что у него имеются некие суммы, официально неучтенные, то есть такие, происхождения которых ему затруднительно объяснить, и я... В конце концов, три миллиона — это такая мелочь. Гарсон достал свой блокнот и начал записывать. Когда я задала Мальёфре следующий вопрос, он с удивлением поднял глаза. «Сколько раз вы встречались с Вальдосом?» «Ну, трудно сказать. Наверное, раза два или три». «Думаю, три. Два раза я ездил к нему домой, а потом мы виделись здесь». «Он был один при ваших встречах?» «Несколько растерявшись...» Мальёфре ответил, «Ну, с ним была женщина, наверное, его жена». «Как выглядела эта женщина?» Дизайнер начал успокаиваться и повёл себя так, как на его взгляд должен вести себя нормальный свидетель. «Среднего роста, лет 30 с небольшим, короткая стрижка, волосы каштановые, самая обыкновенная женщина». «А почему вы решили, что она его жена?» «Не знаю, инспектор». Она выбирала цвета, мебели, очень хорошо разбиралась во всех этих вещах, то есть в разных стилях, формах, модных тенденциях. Я был изумлен, такое редко встретишь. И он обращался с ней так, словно она была его женой. Ну, если честно признаться, ему постоянно звонили на мобильник, и он то и дело выходил из зала. Вальдес называл ее по имени? Я не обратил внимания. «Послушайте, а что, сеньор Вальдес не был женат?» Он жил один, был разведен. Дизайнера явно одолевало любопытство. В таком случае... Я не стала слушать дальше и встала, мы быстро вышли. Как правило, такое поведение очень хорошо срабатывает. Надо коротко поблагодарить и попрощаться, а разом положив конец встречи. «Боюсь, у нас нарисовались срочные дела», — сказал Фермен, когда мы очутились на улице. «Ну и чему мы дадим предпочтение? Деньгам или любви?» «Деньгам, само собой». «Тогда я запрошу справку о финансовом положении Вальдеса». «Да, и самую подробную». Инспектор Сангоэса, наш эксперт по экономическим вопросам, обещал проверить все самым тщательным образом — Судя по всему, было довольно просто отследить счета Вальдеса в испанских банках. Гораздо труднее обнаружить компании-ширмы, которую он мог основать. Выявление мест, куда Вальдес вкладывал деньги, займет несколько дней, но самое сложное — разобраться со швейцарскими банками. Пока инспектор сангуэса проделает и то, и другое, Короче, полную информацию нам придется ждать не меньше месяца. По моей прикидке, если до сих пор мы действовали сравнительно быстро, то дальше дело может застопориться. Сведения экономического порядка были для нас чрезвычайно важны. Если только не всплывут какие-то новые неожиданные факты, мы будем ждать с каждым днем лишь чуть продвигаясь вперед, то есть терпеливо делая свою работу. Надежды на то, что удастся раскрыть преступление по горячим следам и в кратчайшие сроки таяли на глазах. Я много раз над этим раздумывала, но так и не сумела понять, почему все мы, полицейские, неизменно мечтаем о мгновенном завершении дела, хотя случается такое крайне редко. Тем не менее, Гарсон прямо твердил, что нельзя расслабляться. что нам вполне по силам добиться заметных сдвигов уже и в эти самые первые дни. Мне не хотелось с ним спорить. В ближайшее время нас ожидало столько работы, что взяться за нее сейчас же, засучив рукава, было бы самым верным решением. Но я устала, и порой у меня просто вылетало из головы, что горсон обладает такой энергией, такой жизненной силой, что угнаться за ним мало кто способен. Младший инспектор старел медленно и хорошо. Он не знал проблем психологического порядка. Встав утром, сразу включался в настоящее, словно прошлое испарилось вместе с ночным сном, а будущее как-то само собой сложится из следующих двадцати четырех часов. Подобный характер можно было бы определить исключительно как «дар Божий». Он не имел ничего общего с моим отношением к жизни. Я вечно тащила за собой воз, груженный воспоминаниями, противоречиями, ошибками и неудачами. А чтобы справиться с этим возом, требовались немеренные силы. Силы, которых потом не хватало на многое другое. Что уж говорить про будущее. Оно представлялось мне в виде горизонта, затянутого сомнениями, и они в любой миг могли пролиться непредвиденными неприятностями. И тем не менее Гарсон был прав, твердя... что мы должны поднапрячься и быстрее шагать вперед. На сегодняшний день дело об убийстве, которым мы занимались, выглядело довольно обычным. С каждым днем все более важными становились экономические факторы, следовало покопаться в отношениях убитого с бывшей женой, а еще возникла загадочная женщина, прятавшаяся в тени. Ничего вроде бы не выделяло это преступление из ряда тех, что нередко совершались в высших сферах нашего общества. Однако не было никаких гарантий, что все останется в обычных же рамках, после того, как нам придется заглянуть в профессиональный мир, окружавший Вальдеса. Ведь речь шла о прессе розового цвета, стремящегося перейти в желтый, а также о женских журналах. Какого рода территории нам предстояло исследовать? Признаюсь, я не имела об этом ни малейшего понятия, но заранее не виделись мне чем-то вроде огромной грязной лужи, где барахтались какие-то люди, так что брызги летели во все стороны. Если расследование вырулит на этот путь, оставив в стороне частную жизнь Вальдеса, нам крышка. Вряд ли желание Гарсона двигаться побыстрее по понапористее было основано на той же боязни грядущих осложнений, которые мучили меня, но и он, безусловно, тоже видел надвигавшуюся на нас опасность. Что мы с ним знали, черт побери, о любовных увлечениях, неприятностях или скандалах, наполнявших жизнь знаменитых людей? Для начала хорошо было бы решить, а кто они вообще такие, эти знаменитые люди? И ведь речь шла не только о том, что нам плохо знакома определенная среда. Нет. Просто как только в ходе следствия мы перешагнем известную границу, за ней, возможно, окажется слишком много участников драмы. Возникнув где-то в мозгу, дрожь пробежала по всему моему телу. Может, напрасно, я уже сейчас, опережая события, гоню волну. Задая я этот вопрос Гарсону, он ответил бы утвердительно, но мне и в голову не пришло проверять на нем свою догадку. Всем известно, что с оптимистами надо держать ухо востро. Я сложила пальцы крестом, с каждой минутой все меньше надеясь, что нас ждет гладкая дорожка. На следующий день мы собирались допросить Ракель, дочь Вальдеса. Оставалось надеяться, что девушка хоть немного осведомлена о личной жизни отца. Только тогда мы сделаем пусть маленький, но шаг вперед. Однако удача нам не сопутствовала. Ракель манерой и поведением напоминала свою мать. Была бесстрастна и держалась с ледяной холодностью. Она все время отводила в сторону свои прекрасные темные глаза — и на любой наш вопрос отвечала отрицательно. — Твой отец рассказывал тебе о своей работе? — Нет. — Он был с тобой откровенен? — Нет. — Он упоминал когда-нибудь о том, что ему угрожают? — Нет. — Нет, нет и еще раз нет. — И чего ради, мы теряем с ней драгоценное время, — подумала я, и сразу же прямо заявила об этом девушке, устав от ее уклончивости. Как ни странно... Моя не слишком вежливая реплика на Ракель подействовала, и она позволила себе каплю искренности. «Простите, если я заставила вас напрасно тратить время. Не думайте, что я просто не хочу ничего говорить. И на самом деле всегда мало что знала про отца. Да и предпочитала не знать лишнего. Всякий раз, когда он собирался рассказать мне про свою работу или про свою жизнь... Я разговор сворачивала, и в конце концов он уже и не пытался заводить со мной откровенные беседы. — А можно поинтересоваться, почему ты так себя вела? Она закатила глаза, стараясь показать, что вопрос ей крайне неприятен. Я даже подумала, что она вообще не станет на него отвечать. Но девушка после долгой паузы посмотрела на меня в упор и спросила в свою очередь. — А вам нравились передачи моего отца? — Пойманное врасплох, я замямлила. «Понимаешь, это...» «Должна признаться, я нечасто их видела». «А я часто», — выпалил Гарсон. Девушка повернулась к нему и с вызовом повторила вопрос. «И что вы о них думаете?» «Грязь и мерзость», — ответил Гарсон, не моргнув и глазом. Ракель Вальдес грустно улыбнулась. «Выходит, тут не о чем больше и говорить». Иногда я обедала с ним по воскресеньям, потому что он всё таки был моим отцом. Мы встречались, проводили вместе какое-то время, и всё, Но у меня не было ни малейшего желания прикасаться к этому свинству. А его личная жизнь тоже была свинством? Этого я не знаю. Об этом он никогда не заговаривал. Тут я решила завершить допрос, который не принес нам ни единого интересного факта — «Хорошо, Ракель, ты можешь быть свободна». «Не знаю, почему, но девушку поразила резкость, с какой я прервала нашу беседу. На ее лице вспыхнуло что-то похожее на чувство вины, она стала извиняться. «Поверьте, я ничего больше не знаю». «Да, очень хорошо, можешь идти». Но она не сдвинулась с места. Вероятно, вам кажется странным, что я выгляжу такой спокойной, хотя совсем недавно убили моего отца, и что не хочу помогать вам. Я попыталась вытянуть из нее хоть что-нибудь еще, воспользовавшись столь необычной реакцией. — Разве это не так? — Нет, конечно же, не так, но что я могу сделать? Да, наверное, иногда он что-то такое мне и говорил, но чаще всего это были совершенно нелепые темы. — Например? Ну, например, не так давно он рассказал, что встретил чудесную девушку и что жизнь его скоро переменится. Словно пара шлюзов со скрежетом раздвинулась у меня в голове. Гарсон впился в девушку взглядом, совсем как ястреб, выследивший ягненка, и спросил, напрасно стараясь, чтобы вопрос прозвучал по возможности деликатнее. «И кто же эта девушка?» Поверьте, ничего больше я не знаю. Я пододвинула свой стул поближе, чтобы беседа наша выглядела более доверительной, хотя до сих пор мне это казалось лишним. «Ракель, надеюсь, ты понимаешь, что любая мелочь, которую ты вспомнишь, может быть полезной. Это ясно?» Она пробормотала, еще не осознав всю важность того, что только что сказала. «Вы про его девушку, да?» Но отец не в первый раз сообщал что-то в том же роде. Иногда он вдруг начинал меня уверять, что в один прекрасный день женится, что у него снова появится семья, и всё, потом больше ни разу об этом не упоминал. А что-то конкретное о своей новой девушке он тебе не рассказывал? Как её зовут, как она выглядит, кем работает, сколько ей лет? Нет, только то, что он с ней недавно познакомился и что его жизнь теперь переменится. «А он описывал тебе обстановку в своей квартире?» «Что? Ты не заходила к нему в последнее время?» «Я никогда не была у него дома», — выпалила она с вызовом. И он не говорил, что поменял мебель в гостиной. На лице ее вспыхнуло раздражение. Она встала и в первый раз заговорила с нескрываемым возмущением. «Послушайте, я не знаю, как вы себе представляете наши отношения, но уверяю вас». Их нельзя было назвать нормальными отношениями отца с дочерью. Как я вам уже сказала, мы иногда вместе обедали по воскресеньям, только и всего. Я ничего не знаю про обстановку в его новой гостиной, и мне на нее наплевать. Можно я, наконец, уйду?» Я окивнула и перевела взгляд на бумаги, лежавшие у меня на столе, лишь бы не смотреть в глаза Ракели. Гарсон дал волю возмущению, едва мы остались вдвоем. — Вот ведь чертова девка! Интересно, к наследству своего отца она отнесется с таким же презрением? Скорее всего, она не унаследует всего, чем он на самом деле обзавелся. Надо полагать, кто-то уже успел прибрать к рукам тайные накопления ее изворотливого папаши. — Вы имеете в виду ту женщину? Но куда она нас приведет? Вопрос следует сформулировать иначе. Он должен звучать так. Как нам выйти на эту женщину? Может, помогут счета которые, дай бог, отыщут сангуаса Я с досадой швырнула карандаш на стол. Я пыталась избежать этого, но... Чего именно? Фермин, у вас есть резиновые сапоги? Гарсон, окончательно сбитый с толку, уставился на меня. Сапоги? Зачем? Затем... что если Господь нас от этого не избавит, нам с вами придется лезть в грязное болото, в мир гламура и розовой прессы.